Глава 12. Кэролайн вернулась домой окрылённая новыми надеждами и сразу, не позволив себе задуматься, поднялась наверх. Постучав в спальню старой дамы и не дождавшись ответа, она открыла дверь и вошла без приглашения. Миссис Эллисон полулежала, откинувшись на подушке в кровати. Закрытые шторы не пропускали свет, и она выглядела спящей. Миссис Филдинг могла бы поверить этому, если бы не заметила, как подрагивают её веки. Как вы себя чувствуете? дружелюбно спросила хозяйка дома, присаживаясь на край кровати. Я спала, сухо проворчала в ответ Мария. Нет, не спали, возразила Кэролайн. И не уснёте до вечера. Вы хотели бы сходить с нами в театр? Глаза старой дамы открылись. Чего ради? Я уже много лет не хожу в театр, и тебе это прекрасно известно. С чего бы мне менять свои привычки? Посмотрите новую постановку, предложила её бывшая невестка и улыбнулась. Вы понаблюдаете за публикой, иногда она выглядит забавно. Да и трагедии на сцене показывают редко, особенно эту. Мария помедлила с ответом лишь мгновение. Меня не интересует ваш театр. Угрюмо пробурчала она: "Всё равно, там обычно показывают только разную чепуху, дринные, современные глупости. Там будет премьера Гамлета?" Миссис Эллисон неопределённо хмыкнула. Кэролайн попыталась вспомнить советы Виспасии. "Во всяком случае, честно сказала она, актриса, исполняющая роль королевы, очень красиво, талантливо и страшно откровенно. Она меня даже пугает". При виде неё у меня всегда такое чувство, будто я говорю что-то глупое или слишком наивное. А после спектакля мы обычно заходим к ней в гримёрную, поскольку Джошуа испытывает потребность поздравить её с успехом. Они старые друзья. Теперь старая дама посмотрела на неё с заинтересованным видом. "Ну, друзья, я полагала, что королева в Гамлете была матерью бедного принца. Едва ли её можно назвать главной героиней. Джошуа нравится женщин постарше. Мне казалось, вы благосклонно оценили эту его особенность, сухо заметила миссис Филдинг. Миссис Эллисон невольно улыбнулась. "И ты ревнуешь к ней", уверенно произнесла она, но впервые её тон мне окрасил оттенок ехидства, скорее даже её голос прозвучал сочувственно. Кэролайн решила не скрывать правды. Пожалуй, немного. Она выглядит такой уверенной в себе во всех своих убеждениях и верованиях. Верования? Мне казалось, мы говорим об актрисе. Мария приподнялась и поудобнее устроилась на подушках. Во что она может верить? Ах, у неё на редкость широкие взгляды. Филдинг мысленно представила страстное лицо Сисиль, её горящие глаза и пылкий голос. Она верит в полнейшее зло цензуры, стремится к свободе мысли, к свободе воли и убеждена в великой ценности искусства. Рядом с ней я кажусь себе ужасно старомодной и искушной. Вздор", Вздор, страстно воскликнула миссис Элисон. Нельзя позволять унижать себя. Разве ты больше не знаешь, во что верить? А счастью мне так и кажется. Не будь такой тряпкой. Должна же ты быть в чём-то уверена. Невозможно дожить до твоего возраста и не обрести хотя бы какой-то убеждённости. Просто надо хорошенько подумать, какова она. Подумав, я поняла, что знаю не так много, как полагала, с улыбкой призналась Кэролайн. Да, я невольно впитываю новые сведения и пытаюсь рассуждать о людях и событиях, но очень часто жизнь подкидывает неведомые сюрпризы. И если бы мне удалось предвидеть их появление, я сама могла бы измениться к лучшему. Она подумала о своей старой свекрови и Эдмунде Элисоне. Хм, но есть ещё иные события, уходящие в далёкое прошлое, старые проблемы, ошибочные решения, почти неизвестные истории. Пожилая женщина что-то пробурчала, но уже менее раздражённо. Так да, ты мудрее той актрисы, вообразившей, что ей всё известно, неохотно признала она. Кэролайн не стала опять спрашивать, хочет ли старая дама пойти в театр. Они обе понимали, что пока не хочет, и повторение приглашения могло бы порвать возникшую между ними тонкую ниточку искренности. Хозяйка дома встала с кровати и направилась к двери. Уже взявшись за ручку, она услышала голос Марии. Кэролайн. Да. Желаю тебе приятного вечера. Спасибо. Миссис Филдинг опять повернулась к выходу. Кэролайн снова позвала её бывшая свекровь. Что? Надень красное платье. Оно тебе идёт. Хозяйка дома не стала больше оборачиваться, чтобы не испортить этот момент, придав ему излишне большое значение. Спасибо. Признательно произнесла она: "Хорошего вам вечера". Готовясь к выходу на премьеру Гамлета, Кэролайн с особой тщательностью выбрала наряд. Она немного подумала, прежде чем велела горничной приготовить упомянутое старой леди красное платье. На самом деле оно было насыщенного бордового цвета, очень тёплого, но определённо волнующего оттенка и миссис Филдинг сомневалась, стоит ли ей так привлекать к себе внимание. Сидя на стуле перед зеркалом туалетного столика, она разглядывала свое собственное отражение, пока горничная трудилась над ее прической. На нее смотрела еще стройная женщина. Ее фигура практически не изменилась, но Кэролайн безошибочно отметила все проявившиеся признаки возраста. Ещё несколько лет назад её кожа выглядела иначе, а теперь щёки немного отвисли, исчезла чёткая линия подбородка, и на шее появились лёгкие морщинки, не говоря уже о лице. Кэролайн не обладала кипучей энергией Сисиль антрим и её внутренней самоуверенностью, придававшей ей столько изящного достоинства. Эти качества стали частью её натуры. Поэтому при любом сравнении актриса выигрывала не только молодостью. Она всегда привлекала внимание и вызывала восхищение своего рода благоговением от счастья, благодарё своему богатому и чарующему внутреннему миру. В сравнении с ней миссис Филдинг по-прежнему чувствовала себя тихой мышкой, вроде как бледной молью рядом с яркой золотистой бабочкой. Ей вспомнились слова Виспасии и Марии Элисон. Но именно мысль об отчаянном положении Марии заставила её в итоге так резко выпрямиться и расправить плечи, что из рук горничной едва не выпали шпильки. Извини, поморщившись пробормотала Кэролайн. Я уколола вас, мэм, забеспокоилась служанка. Я сама виновата. Теперь буду сидеть не дёргаясь. Внешне миссис Филдинг так и держалась, Но её мысли по-прежнему метались в поисках верного стиля поведения. Она настраивалась на то, что ей следует быть честной и великодушной, однако при этом не впадать в сентиментальность. С затаённым отвращением Кэролайн представила себя в образе вызывающей, ищущей благосклонного внимания особы, Слишком многословные в ожидании похвалы, на которую она не могла всерьёз рассчитывать, сознавая, что толком не знает, о чём говорить. Воспитанные люди могли бы тактично выслушать её, мечтая, чтобы она наконец умолкла, не повергнув всех в полное замешательство. Её лицо вспыхнуло уже от одного этого мысленного представления такой картины. Внутреннее чутьё точно подсказывало, что ей следует хранить спокойное достоинство, оставаясь немногословной. Хотя тогда она могла показаться томительно унылой и поставить себя в ещё более исключительное положение. В любом случае Джошуа могло стать стыдно за неё. И внезапно все её чувства отошли на второй план, а главным стало то, каким несчастным он будет в таком случае. И как после этого может измениться их жизнь? Горничная закончила делать причёску. Та получилась прекрасно. У Карлайн всегда были отличные волосы. "Спасибо, милая", с довольным видом сказала она. Теперь настал черёд платья и украшений. Миссис Филдинг очень не нравилось выезжать одной, но Джошуа играл в другом театре, Его спектакль должен был закончиться незадолго до конца премьеры Гамлета. Слава богу, ещё что эта шекспировская пьеса была длинной. Вероятно, он успеет приехать к последнему действию. На премьеру собралось так много народа, что Кэролайн с трудом пробивалась через толпу, то и дело приветливо кивая хорошим знакомым или даже тем, кого помнила очень смутно. Несколько раз она с внезапным смущением осознавала, что улыбается совершенно незнакомым дамам и джентльменам, в чьих взглядах отражалось минутное колебание, после которого они с должной вежливостью улыбались ей в ответ. Взвешенно обдумав ситуацию, миссис Филдинг решила, что лучше отнестись к собственным оплошностям с юмором и отбросила неуместное смущение. Она с трудом добралась до ложи, где Джошуа зарезервировал для неё кресло. Удобнее было прийти пораньше, чтобы не тревожить уже усевшихся зрителей, даже если придётся сидеть там в неловком, привлекающем внимание одиночестве. Спокойно устроившись в ложе, дама принялась поглядывать на заполнявшую зал публику. Это был настоящий парад колоритных фигур. С первого взгляда Кэролайн могла оценить статус, доход и социальные притязания зрителей. Их самодовольство или неуверенность, их хороший или плохой вкус, а зачастую она даже догадывалась по выражению лица, что думает о себе та или иная женщина. Некоторые особы в скромных, хорошо скроенных платьях предпочитали тёмные тона тёмно-синие или тёмно-зелёные и выглядели застенчивыми или робкими. Миссис Филдинг подумала, что возможно, если б им хватило смелости, они предпочли бы более яркие расцветки. Хотя такую сдержанность мог объяснить их собственный выбор, либо страх вызвать неодобрение мужа или даже свекрови. Насколько же выбор наряда мог соответствовать ожиданиям окружающих? Но некоторые, мечтавшие выделиться особой, разумеется, предпочитали яркие, бруские цвета. Не являлось ли ее собственное бордовое платье, волнующее маскировкой, скрывавшей обычную женщину, не способную иначе никого взволновать? Нет, как говорила Веспасия, она свободно могла выбирать то, что хочется ей самой. Если б Кэролайн предпочла быть скромной, оставаясь в тени Сеси-Лян-Тримп, то это было бы её собственным малодушным решением, стремлением скрыть свои взгляды, чтобы порадовать других или оправдать их ожидания. Нет никакой необходимости обижаться или быть излишне вызывающей, нет никакого повода для умышленной или легкомысленной недоброжелательности, но она могла откровенно показать, что для неё важно и ценно, а ей самой нравилось это бордовое платье. Этот цвет отлично подчёркивал её достоинство. И, конечно, из общей массы зрителей выделялись юные барышни в светлых нарядах. Они выглядели девственно невинными и смущёнными, но вполне намеренно привлекали взгляды. Почти все что-то изображали из себя. Каждый играл свою роль в меру своих сил и способностей. Тайным оставался лишь сюжет задуманной истории. Зритель видел только одну сцену, выхваченную из ещё не разыгранной драмы. Наконец свет начал меркнуть, и зал, затаившись, погрузился в лихорадочное ожидание. Поднявшийся занавес открыл крепостные стены Элсинора. Кэрлайн внезапно осознала, что переживает за Арланда Антрима. Он впервые играл главную роль. Но с другой стороны, роль Гамлета на редкость сложна и интересна. Не разве не каждый актёр мечтает сыграть его больше всего на свете? Увидев его первый выход во второй сцене, миссис Филдинг чуть подалась вперёд и мысленно пожелала ему успеха во всём. Пожелала, чтобы он чётко помнил все слова роли и вкладывал в них все необходимые чувства волнения, горя и смущения или замешательства, свойственные датскому принцу. Поначалу Орландо Гамлет выглядел неуверенно, и у Керлайн ёкнуло сердце. Неужели он, как обычно, останется в тени матери, которая, казалось, привлекала все взгляды всякий раз, едва появлялась на сцене? Но вскоре всё прочее отступило в тень за исключением Орландо. Он вышел вперед к рампе. Лицо его выглядело бледным и даже измученным, хотя, возможно, причина этого была в гриме. Но никакой грим не мог придать особого величия его жестам и глубокого страдания его голосу. «О, если бы этот грузный куль мясной мог испариться, сгинуть, стать росой! О, если бы предвечный не занес в грехи самоубийство!» Боже, боже! Он страстно произнёс весь монолог. Слова изливались из него с такой естественностью, словно ему впервые довелось говорить их, словно не было ни тонких заучиваний, ни репетиций, ни отточенной великолепной игры. Точно слова эти сами собой вырывались из души молодого человека. Разбейся сердце, ибо надо смолкнуть. Когда в конце первого акта занавес опустился, в зале царила тишина. Зрители в партере забыли, что пришли на спектакль. Каждый почувствовал себя незримым наблюдателем, случайно столкнувшимся с чужой трагедией. И наконец, словно опомнившись, тишину взорвали аплодисменты. Подобно грому, они заполнили восторженными роскатами весь театр до самого теряющегося в высоте потолочного свода над райком. С этого момента атмосфера в зале будто наэлектризовалась. Заряд эмоций был так велик, что весь спектакль прошёл в волнующем напряжении. Разворачивалась постепенно жестокая трагедия, обречённые родственные отношения разрывались с каждой новой сценой так неумолимо, Словно никто не имел власти предотвратить эти разрывы. Страдания Гамлета оказались настолько ощутимыми, что гнетущим стал уже сам воздух. Королевская двуличность, мудрые напутственные советы Полония, зрители могли бы пропустить их мимо ушей, ведь отлично знали эти советы уже столетия, но великолепный голос Бельмойна проникал в сердца и души. В те моменты он доминировал на сцене. Забыли даже о Гамлете. Всего превыше верен быть себе. Тогда как утро следует за ночью, не будешь вероломным ты ни с кем. Офелия беспомощно погрузилась в безумие, приблизив смерть, невинная жертва чужих амбиций, алчности или одержимости. На цыпочках вошёл в ложу Джошуа. И тихо сел рядом с Кэролайн, просто слегка коснувшись её плеча. Королева Гиртруда сама обрекла себя на роковую судьбу, но не ведала о том до последнего глотка из отравленного кубка. Несмотря на таланты и личность каждого актёра на сцене, Гамлет превзошёл их всех. Превзошёл всех в своих страданиях, и в итоге его свет угас, оставив мир во мраке. После чего Занавес опустился в последний раз. Как и Джошуа, поднявшись с кресла, Кэролайн начала аплодировать. По щекам её сбегали слёзы. Переполненная эмоциями, она не могла ни думать, ни говорить. Когда затихли последние хлопки, зал вновь залил яркий свет, и люди потянулись к выходу. Женщина взглянула на своего мужа. К радости на его лице примешивалась печаль. И хотя радость выражалась гораздо сильнее, окрашенная волнением и восхищением, женщина заметила изотеняющее их лёгкое облачко. Почувствовав в сердцем, как ему самому хотелось бы сыграть Гамлета, хотелось бы обладать тем даром, что превосходит простой талант, возвышаясь до гениальности. И Фильдинг понимал, что не обладает им. Сфера его мастерства ограничивалась строгую умеем и сочувствием. Он великолепно вызывал у людей смех, зачастую над самими собой, побуждая их с обновлённой добротой относиться друг к другу. Возможно, с годами он дорастёт до роли полония, но никогда не будет Гамлетом. Кэрлайн старалась придумать какие-то искренние слова, не впадая ни в малейшую снисходительность. Это могло стать невыносимым не только для её супруга, но и для неё самой. Молчание слишком затянулось, а она так и не смогла найти нужных слов. "У меня такое ощущение, будто до сегодняшнего дня я никогда по-настоящему не понимала Гамлета", призналась она наконец. "Мне даже в голову не приходило, что такой молодой человек может иметь столь глубокое понимание предательства и измены. Гнев на королеву проявился в нём с такой души раздирающей болью, И в то же время его израненное сердце не могло отвергнуть любви к матери. Разочарование способно уничтожить. Миссис Филдинг опять вспомнила о Марии и Эдмунде Эллисоне. Как можно продолжать жить, если мечты разбились в дребезге и ничего уже не восстановить? Как выжить, если все непоправимо испорчено? Ей хотелось поделиться этим с Джошуа. Она понимала, глядя сейчас на его лицо, что он мог бы проявить к миссис Эллисон только сердечное сочувствие, никакого осуждения, никакого отвращения, но не разрушит ли подобная откровенность её доверие? Старая дама наверняка догадается об этом, увидев сочувствие в его глазах, услышав его в голосе актёра, а она будет искать их. Она будет ждать, что невестка предаст её. И Кэролайн должна хранить молчание. Может, в будущем Мария сама разрешит ей рассказать мужу, и тогда всё будет хорошо. Ты собираешься зайти к Сесиль? оживлённо спросила миссис Филдинг. Лицо Джошуа озарилось сияющей улыбкой. "О, да, я не могу упустить такой шанс. Она играла прекрасно, однако её сын ещё лучше. Впервые кто-то затмил ее, за исключением, вероятно, Беллмейна. И то это было давно, когда она только начинала. Сисиль может испытать. Артист слегка приподнял одно плечо. Взрывоопасную смесь гордости за Орландо и... Но ведь человек должен гордиться своими детьми. С мучительной остротой Кэролайн вдруг вспомнила, что у него нет детей. И... А сам он слишком молод, чтобы считать таковыми её дочерей. Джошуа мог бы ещё завести детей, если бы женился на женщине помоложе, но его супруга заставила себя отбросить эти мысли. Сейчас не время для жалости любого рода, и меньше всего для жалости к себе или для сомнений в том, в чём он не давал ей никакого повода сомневаться. Да, это не всегда легко, честно призналась она. Можно завидовать их юности и за этого раздражаться, можно терзаться из-за их ошибок, особенно если видишь их воочию. И, конечно, вечно чувствуешь себя виноватой, если у них что-то не получается. Любой недостаток характера приписывается тому, что сделала или не сделала ты сама, или сделала не так, или не вовремя. Филдинг приобнял жену за талию. Ну ладно, Давай пойдём поздравим Сисиль и выразим ей сочувствие или то, что нам покажется самым уместным. Теперь он уже говорил, улыбаясь, и налёт печали в его голосе почти рассеялся.